Следующий эпизод. Пилот лежал на тощем войлочном матрасике в своем новом пристанище, работая над установлением четкой связи с тем центром, через который его атаковала Зоя. Путеводная нить все время ускользала, повышение уровня концентрации не приносило никакого результата. Прошло некоторое время. Вокруг уже сыпал первый снежок, подмораживало красота вернувшись с очередной прогулки летчик-испытатель снова продолжил свой нелегкий труд прежние правила которые он знал и понимал отказывались работать в этой ситуации оставался только один вариант попросить помощи у матери если не сработает тогда полная фиаско вселенная ответит мгновенно Но это мгновение для нашего мира может продлиться несколько веков или еще дольше. Уровень проблемы неизвестен, и поэтому можно растягивать время сколько угодно, результата данная процедура не гарантирует. Ресурсы организма ограничены, и ответ просто мог не усвоиться. В конец проигравший свою битву, Алексей обратился за помощью. Первый раз за... он не помнил. Еще не было вопроса, который бы ставил пилота в такое невыгодное положение. Оставалось только ждать и надеяться на милость своей божественной матушки. Часы продолжали монотонно тикать впустую. «Тук-тук!» «Кто это?» Алексей не соображал, что происходит. Внутри, за сердцем, начались какие-то толчки. «Как больно!» следующее мгновение переполненный искрящейся болью сердечный центр не выдержал внутреннего напряжения и прорвался психическая сила постепенно пробивая себе дорогу стала разливаться по позвоночнику из глаз резко брызнули слезы какая-то неведомая субстанция из другого измерения начала мягко пульсировать глубоко внутри И засветилась. Внутреннее сияние жило, казалось, самостоятельной жизнью, но было родным и знакомым с детства, привнося в зрелое уже сознание давно забытые яркие переживания. Алексей первый раз в жизни не только почувствовал, но и осознал, что такое настоящая бесконечная любовь и радость. Он был готов обнять весь мир и расцеловать его со всеми недостатками. Да он и обнимал его теперь. Тем временем внутреннее свечение начинало расти и поглощать целиком все центры сознания, трансформируя и изменяя жизненную человеческую структуру по своему усмотрению. Алексей не сопротивлялся, он теперь все понял. Да это уже и не Алексей. Во Вселенной рождался новый человек. Со слезами на глазах пилот сидел и смеялся сам над собой. Какой дурак! Надо же, ну какой я все-таки дурак! Зоя на самом деле никогда не атаковала его. Вселенная через свою дочь просто пробивала дорогу своему ребенку поскольку Алексей был оператором силы духа, а это уже организм, уважающий своих родителей. Зная своего отпуска как облупленного, мать специально для него заранее подготовила настоящую женщину с открытым сердцем и лишила пилота возможности маневрировать и скрыться. Это и был противник нашего великого гроссмейстера. У Вселенной выиграть невозможно! Через несколько дней наступило время подведения итогов произошедшего. Оказалось, качество что-то подкрутило в организме летчика, и без помощи Зои найти дорогу к своему ребенку не было никаких шансов. Поэтому все попытки установить аномальный канал постоянно проваливались. Причина такого поведения проводника была пока непонятна. Неизвестна. Меж тем, душа непосредственно связала Алексея с Матерью, и теперь отпала необходимость куда-либо летать. Сознание стало развиваться естественным путем, без отрыва от земного бытия. Начали происходить удивительные вещи. Человек увидел путь к глобальной точке равновесия систем. Он впервые в жизни почувствовал ритм сердца Матери Вселенной. В конец прозревшему Алексею, Предоставлялась возможность стать оператором. Но для этого необходимо найти и задать матери основной вопрос. Его уровень должен соответствовать масштабу Вселенной. Данный вопрос не формулируется линейным языком и не имеет отношения к разряду детских проблем вроде «что там было до Бога», «как устроено все видимое и невидимое», «запихните в меня бесконечность» и прочие чепухи. Вопрос глобальный. Своеобразный пароль для входа. Кому не следует его осознать, тот никогда до него не доберется. После того, как кандидат посылает правильный запрос, мать полностью изменяет структуру сознания человека. Без открытого доступа можно дышать полной грудью, наслаждаясь гармонией и полной свободой. Этого в принципе и так предостаточно.